определяет вам высшую меру наказания, предусмотренную законом. Все уже было готово. Вокруг площадки провели жирную белую линию, образовавшую большой овал. Это была трасса для дерби. Фредди с м о т а л удочки, сообщил я Глории, когда мы шли к столу с бутербродами и кофе. Это называлось легкой закуской. Основную еду нам подавали в десять вечера. Та девица Менский тоже смеялась, кивнула Глории. Пришли тут двое из социального обеспечения и у в е л и ее. Ручаюсь, мамаша как следует разукрасит ей пышную задницу. Не хорошо так говорить, сказал я. Но уход Фредди стал самым прекрасным моментом моей жизни.